Ближе всего к крайским птицам стоят вороновые, корвидаи, крупные, плотные, сложенные птицы с большим и толстым клювом, верхняя челюсть которых слегка согнута на хребте, оперение их густое, одноцветное или пестрое. Водятся во всех частях света и во всевозможных климатах, это большей частью оседлые птицы и только некоторые из них перелетные. Голосом они во многом уступают другим воробьинам, но зато смело могут соперничать с ними в понятливости. Вороны – корвиная. В более тесном воробьиным отличаются сильным клювом, сильными черными ногами, средней длины крыльями и довольно богатым оперением, преимущественно черного цвета. Большой ворон Корвус Коракс представляет ворона в настоящем смысле слова. Вместе со своими родичами он составляет род черных ворон Корвукс. Живет он по всей Европе, в большей части Азии и Америки. На севере Сибири, Скандинавии и Исландии встречаются часто вороны с белыми пятнами. Избегая человека ворон, Живет исключительно в горах, густых лесах, на скалистых берегах моря. Он редко собирается в большие стаи. И группа в 6 20 воронов считается исключением. Мой отец, описавший ворона лучше, чем кто-либо, говорит о нем следующее. Большой ворон обыкновенно живет попарно. Если слышишь одного ворона, то стоит только поглядеть кругом, чтобы увидеть другого невдалеке от первого. Полет его очень красив. При быстром полете он несется почти по прямой линии, сильно ударяя крыльями. Часто он долго парит, описывая красивые круги. Вообще его полет скорее похож на полет хищной птицы, нежели других ворон». По земле он ходит со смешной важностью, сидя на ветке, держится или горизонтально, или совершенно прямо. С другими видами ворон большой живет очень недружелюбно. Осторожностью ворон превосходит всех своих родичей. Он только тогда решается сесть, когда тщательно облетит всю окружающую местность и не откроет ничего опасного. Пожалуй, нет другой птицы, которая в той же степени, как ворон, могла бы быть названа всеядной. Можно утверждать, что он не брезгует буквально ничем съедобным. Кроме плодов и других растительных веществ, он истребляет насекомых, улиток, червей, мелких позвоночных и смело нападает на млекопитающих и птиц, превосходящих его по величине. От мыши до зайца – И от самой мелкой птички до тетерки ни одно животное не обезопасено от его нападения. Не подлежит сомнению, что эта птица очень вредна своим хищничеством. Конечно, она приносит и некоторую пользу, но вред ею причиняемый перевешивает всю пользу. Гнездо ворона довольно большое и устраивается из хвороста, травы, Овечьей шерсти на скалах или высоких деревьях. Яйца в числе пяти-шести довольно крупны зеленоватого цвета с бурыми пятнами. Оба родителя заботливо кормят вылупившихся птенцов червями, насекомыми, мышами, молодыми птицами и кусками падали. Старые вороны водят молодежь на луга и поля и обучают их всем сноровкам и хитростям своего ремесла. Только к осени воронята становятся самостоятельными. Приручить нетрудно не только молодого, но и старого ворона. Эту умную птицу можно дрессировать как собаку и натравливать на животных и людей. Ворона даже можно приучить вылетать из дому и возвращаться обратно. Но давать ему большую свободу опасно. Он убивает домашних животных, кусает людей, ворует и прячет краденое. Впрочем, с собаками, лошадьми и рогатым скотом он нередко ведет дружбу. Он отлично выучивается говорить и даже разумно применяет слова. Вообще, я могу сказать, что ворон часто выказывает понятливость почти равную человеческой, и кто не признает у животных ума, пусть подольше наблюдает ворона». Два других вида того же рода, черных ворон, поразительно сходны друг с другом по величине, и многие орнитологи рассматривают их как местные разновидности одного и того же вида. Ворона черная, короне, черного цвета с фиолетовым отливом. У серой вороны, корникс, только голова, передняя часть шеи, крылья и хвост черные. Остальное оперение светло-серое. Водятся оба вида в Европе и Азии. Но серая ворона более распространена, чем ее родственница. По своему образу жизни серая и черная вороны почти ничем не различаются друг от друга. Обе представляют оседлых, реже кочующих птиц, живущих попарно или соединившись в большое общество. Рощи на полях представляют любимейшее их убежище, но они не избегают и больших лесов и поселяются даже в близком соседстве с человеком, если чувствуют себя в безопасности. Вороны чрезвычайно общительны, богато одарены и играют немаловажную роль в экономии природы. Внешние чувства их. Зрение, слух и обоняние, хорошо развиты, а по умственным способностям Вороны немногим уступают большому ворону. Следует признать, что они принадлежат к важнейшим птицам нашего Отечества. Не будь их, вредные позвоночные и насекомые, всюду столь распространенные, в неслыханной степени увеличились бы в числе. Конечно, вороны грабят птичьи гнезда, бесчинствуют в садах и на дворах, приносят порой чувствительный вред зреющему ячменю, Но что это значит по сравнению с приносимой ими пользой? Повседневная жизнь ворон приблизительно такова. Они начинают летать еще до рассвета и часто перед тем, как разлететься по полям, собираются на каком-нибудь определенном здании или большом дереве. До полудня они деятельно заняты разыскиванием пищи, ходят по полям и лугам, караулят мышиные норы, Высматривают птичьи гнезда, шарят по садам. Хищная птица встречается громкими враждебными криками и так ревностно преследуется стаей ворон, что часто удаляется, ничего не сделав. Не подлежит поэтому никакому сомнению, что разбойническая деятельность вредных хищных птиц значительно стесняется воронами. К полудню вороны слетаются к густому дереву, чтобы в его листве соснуть после обеда, а затем вторично отправиться на кормежку. Перед тем, как расположиться на ночлег, они собираются в большом количестве, по-видимому, с целью взаимно обменяться впечатлениями дня. В конце марта или в начале апреля вороны строят гнездо, сходное с гнездом большого ворона, но уступающее ему величине. Самка кладет... 3 5 зеленоватого с крапинками цвета яиц и принимается за насиживание. Оба родителя с величайшей заботой ухаживают за птенцами, кормят их и мужественно защищают от опасности. Врагами ворон являются лисица, лесная куница, кречет, ястреб и филин. Кроме того, они страдают от различных паразитов, гнездящихся в их оперении, Что же касается человека, то в настоящее время вороны менее страдают от него непосредственным образом, чем косвенным. Громадный вред приносит им рассыпание отравленных зерен на полях, страдающих от мышей. В года, особенно обильные мышами, трупы ворон валяются на полях целыми сотнями. Оба вида ворон можно без больших хлопот долгое время содержать в неволе. Они приручаются и выучиваются говорить, если только у учителя хватит терпения. Но все же они не годятся для комнаты из-за их неопрятности и распространяемого запаха. Нельзя также пускать их свободно бегать по двору, так как они, подобно ворону, творят всякие бесчинства. Грач Фругелегус оказывается еще полезнее его родичей. Черные и серые вороны – И отличается от них следующими признаками. Телосложение более стройное, клюв вытянут, хвост сильно закруглен, оперение плотное, великолепно блестящее, синевато-черного цвета. Область распространения грачей более ограничена, чем у черной и серой вороны, и обнимает большую часть европейских равнин и Сибирь. По образу жизни, Эта птица имеет много общего с ее вышеописанными родичами, но гораздо боязливее и безвреднее их. Походка грача также хороша. Полет легче, понятливость и душевные способности не менее развиты, но они гораздо общительнее своих родичей и нередко присоединяются к галкам и скворцам, избегая, впрочем, птиц, превосходящих их по силе. Грач легко подражает различным звукам, выучивается даже до известной степени петь, но вовсе не выучивается говорить. Хотя он может быть очень неприятен своим оглушительным гамам и порчей дорожек в саду, но все же это в высшей степени полезная птица, так как истребляет майских жуков их личинок, слизней и даже мышей, за которыми охотится очень искусно. «Я помню года, — говорит Науман, — когда хлебным сходом и зреющим хлебам угрожала гибель от ужасающего множества полевых мышей, но хищные птицы и разные виды ворон освободили землю от этой язвы. Тем не менее, еще и теперь незаменимый благодетель полей Грач бессовестнейшим образом преследуются помещиками». Когда приближается время высиживания, тысячи грачей собираются на маленьком участке, и одна пара поселяется рядом с другой. При всем том, каждая пара ссорится с соседней из-за строительных материалов, которые они бессовестно воруют друг у друга. Карканье этой тучи грачей умолкает лишь тогда, когда самки снесут свои 4-5 пепельно-серых яиц Но оно опять возникает с утроенной силой, когда из яиц вылупятся детеныши. Как невелика масса грачей, населяющая их гнездовья, но ее нельзя и сравнивать с той массой, которая собирается во время зимних перелетов. Тысячи присоединяются к тысячам, и это полчище все растет и растет по мере продолжительности перелета. Им часто приходится круто на чужбине. Именно в Африке, где не хватает места и пищи для всех прилетающих грачей, и они сотнями гибнут от голода. В неволе грачи менее интересны и привлекательны, чем ворон и галка, поэтому их очень редко держат в клетках. В Африке водится замечательная по своему оперению, маленькая со слабым клювом белогрудая ворона скапулята блестящий черного цвета, со слепительно-белой полосой на груди и брюхе. Другим представителем рода черных ворон в Африке является грифовая ворона, красирострис, отличающаяся клювом огромной величины, длинными крыльями и сильно ступенчатым хвостом. Оперение черное с темно-пурпурным отливом. Водится она в горах Северо-Восточной Африки, достигая даже до снеговой линии. Питается насекомыми, всевозможными плодами, но главную пищу ее составляют мясные отбросы и кости. В своем образе жизни она сходна с белошейной вороной, альбиколис, также питающейся чаще падалью, хотя нередко нападающей и на живых тварей, мелких мышей, птичек и других».